«Начальник, подъем! На старт опоздаем!» Болон с трудом разлепил глаза. Элина пробормотала что-то и опять уткнулась носом ему в подмышку. Пришлось потрясти ее за плечо. Наскоро позавтракали. Завтрак уже стоял на столе. Элита позаботилась. Сама она клевала носом над чашкой с кофе. Глаза красные. Видимо, ночью совсем не спала. Стартовый зал больше всего напоминал воронку. В центре площадка около 4 метров диаметром. По стенкам воронки площадки спускаются направляющие. Высоко вверху у самого потолка на направляющих закреплены трехметровые шары. «Шары, видите?» – подала голос Лита. «Это капсулы. Прозрачные для имплантов, а металлические – грузовые». Болон поднялся и осмотрел капсулу. Ничего интересного. Двойная оболочка, шарик в шарике. Наружный может катиться по грунту, а внутренний с имплантом сохраняет нужное положение. Сиденье с толстой спинкой и мощными амортизаторами. Управления никакого. Но Элита объяснила, что автоматики в капсуле хватает. Ее задача Сохранить жизнь и планта в любых условиях в течение двух суток, а дальше извините. Когда до старта осталось десять минут, вежливо попросили из зала. По коридору, навстречу, им двигалась группа имплантов. Все в экзоскелетах, на головах черные шлемы с мощными фонарями, на поясе оружие. Мытели в ярких оранжевых куртках. Тетушки и мужчина в желтых. Голом поразился одинаковому выражению на лицах матерей. Смесь тоски и покорности. Оглянулся и успел заметить, как то же выражение исчезло с лица Элины. Кулаки сжались сами собой, а в горле родился то ли рык, то ли стон. «Скорей сюда!» — потянула за рукав элита. В помещении, где они оказались. Одна стена была полностью прозрачна. Это была галерея, из которой открывался отличный вид на зал управления. Вся противоположная стена состояла из огромных экранов. Около трех десятков операторов рассаживались за пультами, включали дисплеи, деловито перебрасывались короткими фразами. У самой стеклянной стены на низких столиках лежало несколько шлемов виртуальной реальности. Булан подтащил поближе кресло, уселся поудобней, одел шлем, натянул сенцеперчатки. Повертел головой и с явным сожалением снял шлем. Информационных каналов оказалось слишком много, а изучать, какой за что отвечает, не было времени. Помянув нехорошим словом дизайнеров системы, Булан уставился на большие экраны. Сейчас на всех было одно и то же. Техники и тетушки помогали матерям занять места в капсулах, потом заняли места тетушки. Мужчина в желтой куртке обошел все капсулы, у каждой задержался на несколько секунд, кому-то что-то сказал, кому-то заботливо поправил привязной ремень. Лишь после того, как он занял свое место, техники захлопнули колпаки капсул и постепенно покинули зал. «Какая хорошая, сильная группа!» – прошептала элита. Болан бросил на нее беглый взгляд. Глаза девушки подозрительно блестели. Начался обратный отсчет времени. До старта осталось пять минут. «Почему вы все так рветесь туда?» – Болан кивнул в сторону экранов. «Именно по той причине, по которой ты туда не хочешь!» – зло ответила девушка. «Я девять групп курировала!» После шестой кошмары по ночам снится стали, будто они мертвые, из океана меня к себе зовут. Ваша... наша группа у меня последняя была бы. Тут с обеих сторон облом. Мало групп будешь курировать, опыта не успеешь набраться, группы плохо подготовишь. Много психика не выдерживает. Я хотел сказать, ты славная девчонка». А со своей группой я буду обращаться очень жестоко, до самого старта. Куратор должна быть в группе. Это может пригодиться и до имплантации, и после. И с куратором я буду обращаться, ну просто как зверь. Ты понимаешь? А так как вы с Элиной подруги, это вызовет сложности в паре, чего я не хочу. Хочешь выставить меня за дверь, как Ротави? Поздно. «Если настаиваешь, я возьму самоотвод как куратор, но из группы не выйду». «Ну и дура», — Болон нежно сжал ее пальцы, надеясь, что девушка не почувствует фальши. «Знаю», — грустно отозвалась элита, и Болон ощутил ответное пожатие. «Смотри, начинается». Шли последние секунды предстартового отсчета. В момент ноль бетонный полк в центре воронки вдруг исчез. Вместо него возникла дыра, в которой где-то глубоко внизу зеленел лес. Этот лес рывком приблизился. Открылся луг, поросший высокой по пояс травой. Болон упустил момент, когда четыре грузовых капсулы сорвались со своих мест и устремились к отверстию. Ему показалось, что они сейчас столкнутся. Но капсулы двигались с разной скоростью и одна за другой нырнули через отверстия в полу в иной мир. За ними, с разных сторон, стремительно и бесшумно, к отверстию двигались капсулы с имплантами. Было что-то фантастическое в том, как они, не сталкиваясь, но впритык друг к другу, вылетают в отверстие. Снова пошли грузовые капсулы, и вдруг отверстие закрылось. Очередная капсула покатилась по бетонному полу, и врезалась в другую, летящую по направляющим к отверстию с противоположной стороны. В них врезалась третья и четвертая капсулы. Какая-то раскрылась, рассыпав по полу молотки, топоры, пилы, гвозди. — Восемнадцать! Восемнадцать! Проскочили! — радостно била в ладоши элита. — Я же говорила, если группа сильная, у них все получится! «Восемнадцать чего?» – спросил Болан. «Грузовых капсул», – пояснила Элина. «Четыре до и четырнадцать после имплантов. Очень хороший результат». Воронкообразный зал на экранах заполнился белым туманом. Видимо, антисептикой. Но тут же картинка сменилась. Теперь это была компьютерная схема перемещения капсул после прохождения окна. Даже на виде сверху при десятикратном замедлении было видно, как подпрыгивают на ухабах трехметровые капсулы, словно мечи на неровном поле. Некоторые капсулы вломились в лес. Но тут экран посерел, и картинка замерла. Реальные данные о перемещении капсул кончились в момент закрытия окна. Через пару секунд появились предположительные места остановки капсул. Болону стало жалко группу. Капсулы раскатились в разные стороны почти на километр. Собрать их в кучу будет нелегкой задачей. И тут он вспомнил про экзоскелеты. Искусственные мышцы экзоскелетов превращали тяжелую работу просто в нудную, пока батарейки не сели. «Капсулы всегда так далеко раскатываются?» – спросил Болон. При высадке в степи еще дальше. А когда над лесом сбрасываем, все кучкой ложатся. Но там свои сложности. А если в болото? Капсулы не тонут. Плавсредства там есть. Тросы, веревки и лебедки тоже. Но если вся планета сплошное болото, считай, не повезло. Сегодня очень удачная имплантация. В лето попали в среднюю полосу. «Да еще на лук группу сбросили. Это потому, что группа замечательная. Только бы у них все хорошо сложилось».